Глава сорок пятая. Естественная нужда заставила парня покинуть пристанище. Между взрывами он выскочил на улицу и отбежал в сторону. Недалеко, чтоб пионер мог засечь приближение врага к пирамиде. Он не боялся пострадать от взрыва, так как каждый удар ложился примерно в одно и то же место, в переднюю стену строения, пробив глубокую дыру в добрый десяток метров. Заняв позицию, положив пистолет около себя, парень спросил. «Пионер!» «Можешь рассчитать их местоположение?» «От входа 30 градусов влево, километра полтора, не больше». «Они совсем рядом?» «Рядом, рядом. И света уже достаточно, чтобы заметить твою голую задницу. Поэтому не задерживайся», — тревожно прозвучал голос гаджета. «Начал переживать обо мне? Трогательно. Хромая кобыла лучше дохлой. Давай-давай, тушься». «Да, чугунный, ты сволочь, конечно, еще та». «Какое расстояние до пушки, если двигаться лесом?» «Лесом, с левой стороны, километра два с половиной». «Думаю, может наведаться, если удастся». «Господом Богом прошу, дождись крона», — перебил пионер. «Настя придет, и все решим. Уверен, что наведаться туда лучше ей или всем вместе. Если ты пойдешь один, меня, пожалуй, с собой не бери. Не хочу быть свидетелем этого позора». «Бога нет», — на автомате ответил Лев. «Невысокого ты мнения обо мне, да?» «Именно. И если бы я и советовал подкрасться к противнику, то лучше использовать овраг и кустарники справа. Большой группой там не спрятаться, но в одиночку вполне и...» «Ты чего тормозишь?» «Странное энергетическое поле, то ли в пирамиде, то ли на ней». «Так, понял. Закругляюсь». «Что-то ты больно спокоен для такой колоссальной жопы», раздраженно произнес пионер. «Не знаю, просто есть ощущение, что все скоро закончится, и весьма хорошо», улыбнулся парень, натягивая штаны. «Что скоро? Тут ты прав». Он поднял оружие, стал ожидать взрыва, чтобы проскочить между выстрелами, но его не последовало. «Значит, гости рядом», произнес парень, оглядываясь по сторонам. «Никого не видишь?» Нет. но что-то явно не так. Двигай быстрее внутрь». «Да, капитан», — ответил парень и побежал ко входу. Когда до цели оставался десяток шагов, он услышал голос Насти. «Берегись над тобой!» Лев поднял глаза. На него летел туземец, замахнувшись подобием малой косы. Его приземление оказалось бы для парня фатальным, но копье пронзило нападавшему лоб, заставив выронить оружие. Лев отпрыгнул в сторону, не понимая, откуда взялся этот гад, и направил ствол на разваленные ступени. «Видишь их?» — спросил парень. «Нет», — ответил гаджет. «Они как-то блокируют мои сенсоры, при том так, что я не заметил этого». «Хреново!» — произнес Лев, и взгляд его вырвал среди камней легкое движение. Он произвел два выстрела, которые отозвались болезненным стоном. Тут же он дважды спустил курок немного в сторону. «Патроны, патроны!» — зазвучал динамик телефона. «Береги патроны. Два магазина по восемь выстрелов. Потом долго заряжать. Бежать в пирамиду». «Как ты?» — спросила Настя, приблизившись. «Пока нормально. Они на пирамиде. Сомневаюсь, что их двое». Он взглянул на побитую, измазанную кровью девушку. «Боже, ты цела? Второй раз не сдохла уже хорошо», — ответила она, вытаскивая лезвие копья из черепа туземца. «Что делать будем?» «Крыс морить!» Настя всматривалась в серые камни. В тусклом утреннем свете они казались мрачно-пустынными. «Уверен, что там еще кто-то есть?» В этот момент тонкий багор влетел ей между ребер. Веревка, привязанная к рукояти, натянулась, заставив девушку сделать шаг вперед. Лев выстрелил тут же. Каната слаб и Настя отрубила его одним махом. Она наугад сделала десяток выстрелов из напульсника, после чего, удерживая Багор, чтобы тот не уперся в землю, бросилась ко входу. Парень следовал за ней, и как только он сделал шаг, позади него в землю вонзилась точно такое же древко с крюком. Они преодолели коридор. Лев увидел у двери в комнате подготовленную взрывчатку с детонатором и, схватив ее, бросился на улицу. Провернув механизм на десять секунд, он выскочил и со всего размаху запустил его вверх, пытаясь закинуть повыше, туда, где образовалась впечатляющая дыра, создавая удобную, защищенную от атаки с земли площадку. Взрыв не заставил себя ждать, заставив дрогнуть стены строения, поднимая облако пыли и крошки в первых лучах утреннего светила. Он вбежал в комнату и упал на колени возле Насти. — Ты как, глубоко? — осматривал он пробитую куртку, боясь прикоснуться к ней. — Лев, сейчас, сейчас, мы тебя заклеим. — Лев, нужно срезать куртку. «Лев!» — крикнула она, схватив его за руку. «Что?» «Лиса!» «Что?» Он замер и только теперь огляделся по сторонам. Лисы в помещении не было. «Где? Где она?» «Пионер, ты отпустил ее?» «Я не видел», — тихо ответил гаджет. «Не ври! Это ты ее подговорил! Ты!» Глаза его налились кровью. «Я клянусь тебе», — медленно звучал голос в динамиках. Я не советовал ей этого. «Так, сколько прошло?» Он поднялся на ноги, оглядываясь по сторонам. «Нужно остановить ее. Я догоню!» Он швырнул гаджет в стену и бросился на улицу. Настя поднялась и попыталась вытащить Багор, но жало цеплялось ей за ребро, отзываясь ударами тока, иглами пронизывая все тело вплоть до кончиков пальцев. Она схватила металл одной рукой и со всей силы ударила второй. древка отломилась у основания и покатилась по каменному полу так что произнесла она тихо это я враг я чудовище это последний шанс спокойно ответил пионер настя взяла гаджет и вышла на улицу готовясь бежать бежать превозмогая боль но бежать не пришлось метрах в 50 неподвижно стоял лев всматриваясь в сторону холма В пяти сотнях метров, правее от огромной ели, на возвышенности стояли двое. Один силуэт рухнул на колени. В руке второго блеснула сталь. «Нет!» – захрипев, протянул парень. «Лев, не смотри!» Настя попыталась взять его за руку, но он выдернул ладонь. Человек с клинком на холме застыл. Пришельцы ощущали, что он смотрит на них, хотя и не могли этого видеть. Он занес сталь над головой. «Лиса!» Голос парня дрожал, как и все его тело. Насладившись своей властью, палач опустил оружие. Второй силуэт свалился на землю, а убийца поднял голову за огненно-рыжие волосы, на которых играли солнечные лучи. «А-а-а-а-а!» а, -а, -а, -а, -а, -а зарыдал парень и упал на колени. Через несколько секунд в двадцати метрах раздался взрыв. Клочки земли летели льву на голову, но ему было плевать — Настя пыталась его поднять, но он сидел словно статуя, даже не думая шевелиться. Девушка схватила его за воротник и, повалив на спину, потянула в убежище, судорожно дергаясь от пронизывающей боли, исходящей от куска металла, в боку.